Глава одиннадцатая «С Фадеевым надо что-то делать», — сообщил мне песец, как будто я сам этого не понимал. «Предлагаешь превентивно убить?» «Так ведь при Беспаловой другой Фадеев появится, гадалки не ходи». «Теперь ты понимаешь, почему мой создатель предпочитал уединение и делал выбор в пользу Сидра. Сам видишь, насколько Сидр лучше женщин». «От него никогда не бывает проблем, только радость!» Нелогично продолжил разговор симбионт. «К сожалению, эту проблему Сидром можно решить, только стукнув нужного человека бутылкой по голове. Желательно императора, и тогда, когда с ним будет живеть его. Пусть потом целительница доказывает, что ни при чем. Император ей многое мог бы простить, но не покушение на себя. Беспалово тебе свинью подложила? Пусть она и решает, как сделать из нее отбивную!» Предложение было дельным, но напрямую к беспалову я пойти не мог, придется сначала поговорить с Шелагином. Слушать, что императора, что живеть его, смысла больше не было, поэтому я решил вернуться в гостиницу. Вошел я туда так же незаметно, как и вышел, используя в основном перенос, который позволял свободно перемещаться через стены. Этим я не злоупотреблял, потому что энергии уходило много даже на короткие расстояния куда больше, чем если просто пройтись или даже пробежаться. Поэтому в гостиную, через которую нужно было пройти, чтобы попасть в мою спальню, я вошел через распахнутые двери и сразу обнаружил, что она занята компанией из Шелагина и Беспаловой. Княгиня сильно нервничала, и когда я вошел, она как раз говорила, «Павел Тимофеевич, может, в виде исключения, потревожите Илью?» «Калерия Кирилловна, это невозможно!» «Прерванная медитация опасна для самого Ильи», — вдохновенно сочинял Шелагин, тревожно посматривая на мою комнату. «Наверное, гостья уже давно хотела со мной пообщаться, а я все никак не заканчивал медитировать». Пришлось зайти к себе, сбросить куртку и выйти в гостиную через дверь. «Илья, ну, наконец-то!» — обрадованно воскликнула Беспалова. «Что у тебя за медитация такая, что ее ни в коем случае нельзя прерывать?» «Семейные наработки, очень эффективные». Ответил я и сразу быстренько сменил тему. «Калерия Кирилловна, что-то случилось, что вы меня ждете?» «Да вот мы никак не можем решить с Павлом Тимофеевичем, как минимизировать последствия. Я не отрицаю, что случилось это по вине нашей стороны, хотя Таисия уверяет, что сама не может понять, почему согласилась на предложение Фадеева». Я вздохнул и поставил защиту от прослушивания. «Потому что в ее окружении есть девочка с даром убеждения, которая выполняет приказы Живетевой». «То есть по ней отработали менталом? Ты уверен?» «Это серьезное обвинение по отношению к Фадеевым», — нахмурилось Беспалова. «Информация точная, из надежного источника. Но без имени исполнительницы. Знаю только то, что она рядом и принадлежит к клану Живетевых. Если другая фамилия, скорее всего, под клятвой. Фадеева тоже сыграли в темную. Более того, планируют сыграть и завтра». «Он собирается вызвать меня на дуэль за оскорбление чести княжны Беспаловой». «Зачем?» — недоумевающе спросил Шелагин. «Чтобы появился повод не признавать меня наследником», — пояснил я. «Это все интриги императора Ижеветьевой. Соревнованиями не получается, пытаются зайти с другой стороны. Мол, даже за честь его невесты бьется другой». Я посмотрел на Беспалову, она смутилась и начала постукивать ногтями по подлокотнику. Другой реакции от нее не последовало, поэтому я продолжил. «Я вижу только одно решение — вызвать Фадеева на дуэль самому, но подозреваю, что он после нее скончается от целительской помощи, потому что император хочет стравить Фадеевых и Шелагиных. «Ах, он старый козел!» — с чувством сказала Беспалова. «Павел Тимофеевич, нам нужен опережающий ход». Шелагин кивнул. «Калерия Кирилловна, вам следует немедленно зафиксировать ментальное вмешательство». «Вот прямо сейчас хватайте дочь и получайте свидетельство». «Так». Она приподнялась над стулом, но опять села. «А потом?» «А потом будем действовать в зависимости от результата. Если времени прошло мало и можно будет выйти на конкретного человека, то один вариант, а если нельзя, то второй. Нам предпочтительнее, чтобы было нельзя». «Почему?» – удивился я. «Потому что тогда мы имеем право обвинить Фадеева». «Подозреваю, что если выйдем на подругу дочери, она скажет, что действовала из лучших побуждений, из симпатии к Таисе. «А как же источник Ильи?» «Повернулась ко мне Беспалова». «В суде его предъявить будет нельзя. Официально мы ничего не знаем». «Понятно». «То есть это я что-то заподозрила и поехала с дочерью на проверку?» «Но директору лицея я на ушко скажу, что у него там менталом балуются». И артефакты нужно Таисе найти подходящие, если уж такое дело пошло. Хорошо, что я ее у себя сегодня задержала. Так, мы поехали проверяться. Она подскочила и направилась к выходу. После проверки сразу возвращайтесь. Крикнул Шалагин ей в спину, пока она не вышла из зоны действия заклинания. Без палавы не оборачиваясь, кивнула и исчезла за дверью, перестав слышать наши разговоры, поэтому я добавил для Шалагина. А еще в планах императора, если не удастся избежать признания меня наследником, грохнуть всех нас. Грохолка не выросла. Мрачно сказал Шелагин. Вот ведь скотина. Пользуется тем, что имеет двадцать кругов силы. Двенадцать. Поправил я. Своих у него двенадцать. Я это точно могу сказать, потому что видел сам. Остальное добавляет реликвия. Подозреваю, она же заставляет княжеские реликвии перекачивать силу к императору. «Почему так думаешь?» «Потому что тренированный маг с 15 кругами может, если не справиться, то противостоять какое-то время магу с двадцатью кругами силы», — пояснил я. «А если принудительно их снижают, то без шансов». «Хм...» «Слухи ходили, что у императора кругов больше двадцати и намного, а оно вон как поворачивается». «О такой возможности реликвии не знал». «А ты откуда знаешь?» — спохватился он. «Я предполагаю, исходя из того, что мне известно об артефактах древних». Увернулся я от ответа. «Все реликвии все — эти с того времени». «Верно», — одобрительно сказал Шелагин. «Как ты догадался?» «Это держится в секрете». «Тоже мне секрет», — фыркнул писец. «Об этом мог не догадаться разве что тот, кто ни разу не видел реликвию вживую». «Внимательно изучаю вещи древних». «Это, конечно, хорошо, но ничуть не приближает нас к решению проблемы с императором», — вздохнул Шелагин. «Если реликвия тянет бесконтрольно сила у того, кто с ней связан, то шансов победить императора в прямом противостоянии у нас нет, если не убрать у него доступ к реликвии». «Шутишь!» — невесело усмехнулся Шелагин. «Императорская сокровищница — самое защищенное место. Похитить реликвию невозможно». «Тем не менее, один раз реликвию мы сперли, сопрем и второй», — жизнерадостно сказал писец. «Только это слишком грубо. Тоньше надо работать. Лишить императора доступа, и все. Кровь же нужна», — напомнил я. Шелагин молчал и о чем-то думал. «Возможно, о том, как обойти защиту императорской реликвии. Ведь, как выяснилось, реликвия — палка о двух концах. С одной стороны, усиливает и дает большие возможности по управлению княжеством», «С другой, делает тебя очень зависимым от императорской реликвии, которая не просто обходит усиление всех подчиненных реликвий, но и перенаправляет их на себя. Зырянов тебе здорово задолжал, у него исцедишь. Мелкое стазисное хранилище тебе как раз Шелагина подарили призом. Его можно будет в пространственном кармане хранить. А если предположение не подтвердится? Если не подтвердится, тогда придумаем что-то другое. Там должно быть резервное отключение». Проблема в том, что это-то я помню, а вот как его активировать, уже нет. Песец грустно вздохнул и развел лапами. Император очень уж подвержен влиянию Живетьевой. Внезапно ожил Шелагин. С его наследником мы бы договорились, а вот с Константином Николаевичем навряд ли. Мне кажется, у него не все в порядке с головой. Он спохватился и добавил. — Чтобы не вздумал нигде повторять, Илья. — Разумеется, Павел Тимофеевич. «Я понимаю всю опасность таких разговоров. Могу я пока съездить на свой участок?» «В планах у меня было сгонять в Ирейск и забрать артефакт для Таисии. Если на нее перестанут влиять, останутся только личные взбрыки, и тогда будет куда проще». «Разумеется, нет, Илья», — отрезал Шелагин. «Вероятность того, что ты сейчас столкнешься с Фадеевым, не нулевая. Я незаметно схожу, как я это сделал чуть раньше». «Давай сначала закроем вопрос с Фадеевыми», — предложил Шелагин. «Потом съездим вместе». «Поздно будет». «Калерия Кирилловна не станет затягивать с результатами». «Объяснять, что в темноте по изнанке перемещаться куда сложнее, чем при свете, я, разумеется, не стал». «И что свидетели мне не нужны тоже». «Ладно, посмотрю, как повернется вопрос с Фадеевыми, а потом буду решать». «Торопиться тоже не стоит». Шелагин предложил поужинать в номере, чтобы никуда не выходить. Я возражать не стал, и вскоре нам доставили из ресторана еду. Так что пока Беспаловы бегали по менталистам, мы спокойно поели. Поскольку защита от прослушивания была снята, Шелагин старше и деликатных вопросов не поднимал. Говорили практически только про соревнования. Он моими боями был очень доволен. Сообщил, что в жюри были приятно удивлены уровнем моей подготовки. «Признаться, я тоже удивлен», — добавил Шелагин в конце. «Я узнавал про тренера твоего». «Он хорош, конечно, но и для него этот уровень запределен». «Мне очень много дали тренировки с вашим сыном». «Да, Александр прекрасно обращается с любым оружием», — с гордостью подтвердил Шелагин. «У него талант». «В этом вопросе ты явно в него пошел». «Жаль, что все так получилось, и ты не рос в нормальной полной семье». Вы доверяли живетьевам. Увы, в том числе этому поганцу Эрнесту. Еще и головная боль с Николаем. Поморщился Шилагин. Его точно обвинят невменяемым, раз уж император спустил такое требование. И что с ним делать? Выставить, предложил я. Вы же сами слышали, что она вас думает. Думаешь, размяк старик из сентиментальных побуждений? Скандала хочу избежать. Не та ситуация, чтобы вываливать на широкую публику. я знают и достаточно. А вот отвечать за него не хочу. Родители Маргариты согласны его забрать, но требуют отступные». «Именно требуют?» – поразился я. «Им же самим скандал не нужен. Их дочь замешана». «Они аргументируют тем, что если я не буду выдавать деньги на содержание Николая, то все поймут, в чем причина». «Они могут всем говорить, что деньги вы переводите», — возразил я. «Кроме того, информация о том, что Коля — сын Дживетьева, рано или поздно все равно просочится. И тогда ваша плата родителям покойной супруги сыграет не в вашу пользу». «Как и то, что я выставил без всякой поддержки парня, которого 17 лет считал сыном», — сказал Шелагин, задумчиво меня разглядывая. «Для того, чтобы все заткнулись, достаточно слить видео с его признанием». «Это опять же скандал». Ты же понимаешь, как я буду выглядеть в чужих глазах. Князю такое невместно. А держать при себе хорошего мальчика Колю вместно? Я прям поразился логике собеседника. Впрочем, очень может быть, что это результат многолетней обработки как живетевым, так и самим Колей, когда последний понял, какую власть ему дает над людьми не только фамилия, но и магия. Разговор закончился сам собой, потому что вернулась Беспалова и не одна, а с дочерью. Я же говорила, что не могла Таисия устроить это просто так, радостно воскликнула беспалова старше. Я тут же поставил защиту от прослушивания, что княгиня отметила благодарным кивком, прежде чем продолжить. Нашли ментальное влияние, причем неоднократное. Чье выяснили? Сразу задал ключевой вопрос Шелагин. Увы, слишком мягкое было влияние и короткими сеансами. От человека, которому доверяла Таисия. С этим уже можно работать. Обрадовался Шелагин. «Да, мы, вы ужинали?» «Нет, сейчас не до этого», — отмахнулась Беспалова. «Нужно решать проблему с Фадеевым. Вас она, конечно, больше затрагивает, но и нас касается». Шелагин все же настоял на заказе блюд из ресторана для гостей и, прежде чем перешел к вопросу Фадеевых, созвонился с рестораном. Пока он это делал, Беспалова-старшая рассказывала по гостиной, сетуя на ненужную задержку, младшая же осторожно пристроилась на диване рядом со мной. Чувствовала она себя ужасно неловко. «Мне нужно извиниться за нашу первую встречу», — прошептала она. «Все получилось наперекосяк. Я почему-то решила, что речь идет о Николае, которого я терпеть не могу. А когда выяснилось, что это не так, злость пропасть не успела. Мне кажется, это была не моя злость. Мне вообще сегодня у менталиста так мозги взболтали, что я сама пока не разобралась, что мое, а что нет». Она беспомощно улыбнулась. Я же не торопился улыбаться в ответ. Удобная позиция — списывать все косяки на ментальное влияние. «Давай просто попробуем прожить эти три года, не создавая друг другу проблем», — предложил я. «А потом тихо разбежимся». «Не создавая проблем, я только за». «А тихо не получится, потому что мама считает, что теперь мы должны о помолвке объявить». «Это уж как она с Шелагиным решит». «Почему Шелагин? Он же твой дед». «А то ты не понимаешь» усмехнулся я. Она смущенно отвернулась. Тем временем Шелагин наконец согласовал заказ и перевел свое внимание на бегающую Беспалову-старшую. «Калерия Кирилловна, успокойтесь и покажите мне результаты проверки». Та остановилась и извлекла из сумочки, сложенную в четверо бумагу, которая, стоило ее раскрыть, сразу распрямилась, загладив сгибы до полного исчезновения. Бланк был непростой, как и печать, Подделать, помять или уничтожить такие свидетельства было невозможно. «Неоднократное ментальное влияние неустановленным магом последний случай сегодняшним утром. Влияние по типу «приворот» производилось в пользу неустановленного лица», прочитал Шелагин вслух. «Для нас это прям-таки идеальный вариант. Все можно будет повесить на Фадеева-младшего». «Вы говорите с Фадеевым-старшим или я?» «Давайте вы, Павел Тимофеевич. Я слишком волнуюсь. А когда я волнуюсь, могу наделать глупостей и наговорить лишнего». Честно призналась Беспалова. «Кроме того, у вас уже есть четкий план, в который вы меня посвятили только частично. Я вам полностью доверяю переговоры». Как мне показалось, она всего лишь хотела снять с себя ответственность на случай, если что-то пойдет не так. Шелагин же ответственности не боялся. Отец Фадеева действительно был крупной шишкой, потому что его контакты не пришлось разыскивать. Он оказался у Шалагина в телефоне. — Павел Леонидович, ну, здравствуй. Хочу узнать, когда между нами случился конфликт и почему я об этом не знаю. — И ты не знаешь. — А он есть. Твой сын, уже не знаю сам или с помощью кого, оказывал ментальное влияние на невесту моего внука. Да, есть внук, и у него есть невеста, Таисия Беспалова. Да, договор официальный. Не объявляли, но, видно, придется, потому что это ни в какие рамки не лезет. Твой сын проиграл моему внуку с позорным результатом. Не перебивай. Да, Илья Песцов, мой внук. Это наше внутреннее дело, когда его объявлять, понятно? Ты с разговора-то не съезжай. Калерия Кириловна весьма зла, и я еле уговорил ее не писать жалобу в магический надзор. Пока уговорил. Справка на руках. Илья тоже зол. Он, как завтра твоего сына увидит, вызовет сразу, и я не буду его осуждать, если убьет. Потому что такое не прощается. Все. Собеседник с другой стороны уже точно поплыл, судя по уверенному шелагинскому напору. «Сейчас его дожмут до нужной кондиции, после чего пойдет торг. Сдается мне, Фадеев завтра на соревнованиях не появится, потому что внезапно заболеет, на что и будут упирать его сторонники в разговорах про проигрыш на этих соревнованиях». «Правда, что ты сам сделал ту шубу, которую купила мама?» заинтересованно прошептала Беспалова-младшая. «Правда». Ответил я, уже внутренне настраиваясь на то, что придется отказывать еще и этой. «А что?» «Такую же хочешь в подарок? Не вздумай!» — возмутилась она. «Это слишком дорого. Помолвка у нас не совсем настоящая. Через три года она закончится. Я не смогу не вернуть шубу, потому что возвращать ношенное неприлично, не отдать тебе за нее деньги, потому что она очень дорогая. Так что, если вздумаешь что-то дарить, то только такое, что можно вернуть, ничего не нарушив, понял?» Я кивнул, сообразив, что действительно должен делать невесте какие-то подарки. Желания что-то дарить не было, но положение обязывало. Вот еще проблема на пустом месте. Нет, писец прав. В выборе между Сидром и женщинами Сидр побеждает с разгромным счетом.